Глава шестнадцатая. В доме Бессоновых. Канегиня выходит, и я нахожу в шкафу свой пижонский костюм. Точнее, джинсы и рубашку с двойным воротником. Снятые на арене пиджак с узким галстуком-селедкой, должно быть, сгорели. Рубашка немного мятая, к тому же попахивает гарью. Хоть слуги, похоже, проветрили, запашок остался. Несильные, но предстать в таком виде перед сиятельными особами будет не лучшим решением. К счастью, в шкафу обнаруживается утюг. Набираю в него воду из примыкающей комнаты ванной и шустро обрабатываю шмотки вертикальной подачей пара. Частички гаря и дыма расщепляются горячими струями. Больше не воняет, носить можно. Иду снова в ванную. Пока умываюсь, причесываюсь, пиликает мобильник, Нахожу его в кармане джинсов. Куча пропущенных от Олеси. Мама и Доси знают о моем клубном отдыхе и наверняка думают, что я остался у какой-нибудь девушки. Отправляю барышне сообщение. Все хорошо. В ответ получают тут же «фух, я рада». В груди растекается теплая волна. Приятно все же, когда о тебе беспокоиться. За дверью меня ждет слуга в черной жилетке приветствует, кланяется и провожает до поворота коридора, когда снова натыкаемся на Кали. «Мне очень хочется принять бойцовскую стойку. Взгляд у княгини недобрый, словно сейчас опять накинется. Тем удивительнее звучит. Арсений Всеволодович медленно произносит Кали. Я должна извиниться за тот неуместный хук. Мы только что поговорили с Ричардом и Дмитрием еще раз». А также посмотрели отчет сб о расспросе свидетелей в клубе, где вы тусили. Мало того, что сам повод вашей дуэли вызывает большие вопросы, Ричард не хотел признавать поражение, когда ты, вы его в первый раз нокаутировали. В общем, о поведении нашего принца мы доложим его отцу. Как только он вернется с командировки. Также за мой удар мы выплатим вам компенсацию. Будьте любезны принять. Ну и то он очень натужный. Мои инстинкты прямо кричат об опасности. Мое обаяние все же выбешивает княгиню. Хоть лицо и спокойное, но чувствуется напряжение. А значит, княгиня просто соблюдает приличия. Возможно, на извинениях настояла Аяна. Но меня, в принципе, устраивает. Людей всегда судят по поступкам, а не по воруху мыслей в голове. Компенсации не нужно, ваше сиятельство. «Ровно отвечаю. Вы думали, что справедливо защищали британского принца, ведь его высочество Ричард ввел вас в заблуждение. Мне достаточно обнаружения правды. К тому же его высочество не относится к вашему дому, хоть и близкий родич, и требовать плату за ложь мне требуется только с него, а не с Бессоновых». «М -м -м, «Хорошо», — кивает Калли. Значит, в будущем вы можете рассчитывать на наше внимание в любом интересующем вас вопросе. Я имею в виду деловую сферу. М -м, это неплохая плюшка. Конгломерат Бессоновых пронизывает все экономические отрасли империи. Правда, внимание — это еще не сотрудничество, но хоть что-то. К сожалению, завтракать вы будете один, все домашние заняты. Но после кушанья можете вернуться отдыхать в комнату. «О, благодарю, но меня заждались в семье. Сразу после столовой отъеду. Очень жаль. На этом расходимся. Слуга ведет меня дальше по золотой фантазийной лестнице и по следующему светлому коридору в столовую, где за огромным лакированным столом сидит одна дама. У окна за учебником и тетрадкой устроилась самая красивая девушка из всех виденных мной на земле». Либо ее красота просто резонирует с моими личными предпочтениями, неважно. Ух, даже дух перехватывает. Я скольжу любопытным взглядом по свободному синему платью, не скрывающему грациозный стан, белоснежной коже тонких рук и распущенным пепельным волосам, которые в солнечных лучах искрятся свежевыпавшим снегом. Лицо ее сосредоточено, выразительные голубые глаза смотрят на тетрадку. Примечательная особенность – волосы белоснежные, зато брови почти черные. Эх, где же мои кисти и краски? Прямо руки чешутся запечатлеть эту безупречность. Держа спину прямо, девушка пишет что-то за столом. Делает уроки, по-видимому. Прежде чем слуга представляет нас друг другу, я громко говорю, наполняя речь эмоциональным обертоном. «Добрый день, ваше сиятельство». Дворянин Арсений Всеволодович Беркутов к вашим услугам. «Княжна, а мне почему-то не хочется, чтобы это создание являлось еще одной супругой князя», поднимает на меня глаза и без удивления произносит. «Здравствуйте, Арсений Всеволодович. Проходите. Это, похоже, для вас на крылья». Она указывает ладонью на блюда, расставленные прямо напротив нее. «Да, прохрелич. Какая вежливая. Даже лакеи именуют по отчеству». «Ричарду не мешало бы поучиться у сводной сестры». «Вы правы, госпожа», — кланяется слуга и, наконец, представляет беловолосого ангела. «Господин Арсений Всеволодович, перед вами Елизавета Артемовна Бессонова». «Ух, все-таки княжна. Лиза, значит». Слуга отходит к стене у двери и там замирает. А я падаю на указанное место. Оглядываю блюдо. «Что тут у нас?» «Яичница с беконом и салатом» кусок ржаного хлеба и стакан брусничного морса. Слюнки прямо текут. Вопрос только, как мне есть при даме? Арсений Всеволодович, прошу, не стесняйтесь. Царским плавным движением Лиза закрывает тетрадку и учебник. Все же мы в столовой, а я использовал этот стол не по назначению. Разрешите поприсутствовать? Не стоит спрашивать, это ваш дом. Любезно, с вашей стороны. Раз разрешили, я беру вилку с ножиком. Отрезаю кусочек бекона, вилкой закидываю в рот. Елизавета Артемовна, вам именно здесь комфортно учиться? Я бросаю взгляд на обложку учебника по эконометрике для студентов университета. Интересно, на каком она курсе? Задаю, правда, совсем другие вопросы. Столовая — ваше любимое место? Мне нравится вид на эти цветники. Кивает княжна на кусты роз за окном. Он помогает сконцентрироваться. Поэтому летом я занимаюсь тут, что не очень нравится маме Кали. Ее сиятельству Ольгу лучше не злить. С пониманием киваю и демонстративно поглаживаю щеку. Я имел честь убедиться в этом. Уголки ее губ подрагивают в намеке на улыбку. И пережили этот опыт? Тогда вы самый везучий человек на свете. Неожиданно голубое небо разрезает крылатое нечто. Успеваю различить черноволосую голенастую девушку. Вроде бы это моя недавняя знакомая. Только юкату теперь сменил розовый спортивный костюм. Девушка стремительно уносится вверх к кудрявым облакам и теряется в белой пене. Княжна Лиза прослеживает взглядом за летуньей, никак не реагируя. Ни одна длинная ресничка не шелохнулась. Затем она обращает взор голубых глаз на меня и будто ожидает бурной реакции. Кажется, это была княжна Юкими. Равнодушно замечаю, отпивая морс. Заминкой Лиза кивает. Сестра снимает волнение. Сегодня она что-то слишком перевозбудилась. С намеком она бросает взгляд в мою сторону. Я не реагирую, а ковыряю яичницу. В юном возрасте это распространенное явление. Княжна внимательно смотрит на меня. И этот взгляд похож не столько на любование, как было с княгиней Аяна, сколько на пристальное изучение. Меня берут сомнения, что сегодня Лиза занималась в столовой только из-за красивых роз. Мой брат Дмитрий сказал, что вы победили Ричарда в дуэли. Делает она подачу. Удивительное свершение для отрока. Одолеет носителя крови Бессоновых. Не думаю, что исход поединка можно назвать победой. Серьезно. Она склоняет голову чуть на бок. Белоснежные волосы падают на плечо. «Битва прервалась, поэтому здесь уместнее слово «ничья». Слегка улыбаюсь. Разве что только для его высочества Ричарда ничья равна поражению». «Конечно. Только для слабой стороны ничья — это победа. Для сильной — поражение», — заявляет Лиза. «А Ричард вас превосходил по всем параметрам. Из-за наследственных фракталов. Вы же всего лишь воин». «Удивительная дедукция, ваше сиятельство. Ведь я не говорил свой ранг. Громко восторгаюсь». «Сам же настораживаюсь. Ах, нехорошие Бессоновы!» «Вот почему меня почуют завтраком, а прекрасная Лиза делает уроки рядышком. Княжна точно меня сканирует. Не знаю как, может, очередным фракталом, но княгиня Ольга Кали явно почуяла неладное, когда влепила свой кулачок мне в щеку, а отпечатка виде отека на пол лица и не осталось. А значит, извинилась Кали, чтобы притупить мое внимание». Пепельно-волосая княжна замирает. Мы смотрим друг другу в глаза. Любезно улыбаемся. В это время я экстренно пытаюсь загнать свой магнетизм поглубже под кожу. Фонить он все равно не перестанет, я же не маска, но хотя бы не выплеснется наружу избыточная психическая энергия. М -м, как ненавижу эти игры в шпионов. Не по мне это, не по мне. Это миссия Земля, так назовем, прямо мечта Анария Маски. «Притворяйся, собирай сведения, крутись, ври!» «Ладно, Фолгор, успокойся. А то ненароком брызнешь магнетизмом и пиши пропало. Может, повезет, и у княжны окажется сравнительно низкий порог энергочувствительности, а мелкое дребезжание твоей силы она не заметит». «А что с жар-эфиром?» «Все нормально. Резервуара у меня под него нет, только ментальное скрепо-зерно» которая помогает аккумулировать крупицы силы из анреалиума и тут же использовать. А само зерно не отличить от астрального духа. Точнее, это под силу только опытным псионикам, которые сживали Балатопса на созерцание людских душ. Конечно, фрактал княжны может быть покруче талантов наших псиоников, но тут изюминка именно в опыте, а не в инструменте. То же самое, что с раковой опухолью на коже. Пощупать все могут, но только хирург опознает в ней злокачественную. А Бессоновы вряд ли когда щупали зерна. Вариантов немного. Между тем находится с ответом Лиза. Доспеху восточные есть, иначе бы Ричард с одного удара вас шиб. Силовыми техниками тоже должны владеть. Значит, уже не ученик. Дальше. Дмитрий не говорил об объемных атаках, только раз использовали огонь. Россыпь фаерболов вроде бы. Но, думаю, это вышло у вас бесконтрольно, ведь больше стиля Ерилова в бою вы не использовали. Думаю, у вас просто есть предрасположенность к огненным техникам. Восхищен вашей прозорливостью. Притворно округляю глаза. Вы сами сказали, всего лишь дедукция. Довольно улыбается княжна, словно солнце заглядывает в окно. Но радуется Лиза не моей похвале, конечно, а тому, что выкрутилась. «Верно». Что ж, я не смею больше вас отвлекать от учебы. Отодвигаю пустую тарелку. Благодарю за завтрак. Думаю, мне пора. Всего доброго, ваше сиятельство. Я все гадал, отпустят ли меня. Но Лиза кивает благодушно. Рада знакомству, Арсений Всеволодович. Княжна даже поднимается следом за мной и протягивает ручку. Нежная и тонкая, она оказывается крепкой, словно гранит. Прохор Ильич проводит вас до машины. Десять минут спустя, как Арсений уходит, из коридора доносится звонкий стук каблуков. «Но чего, Лизенька? Резвым шагом входит в столовую княгиня Ольга, она же свирепая поленица Кали. «Просканировала мальчишку глазами жамбы?» «Просканировала мама Кали», задумчиво отвечает княжна. «Так не тени. взмахивает рукой княгиня. «Он еще недалеко уехал». «Если какой-нибудь новый подвид тёмного вымеса, мигом догоню и вскрою». Тёмные вымесы, сподручные хаоса, давно потеряли власть в Британии, но бывало то один, то другой всплывал на поверхность. Князь Артём их ненавидел и преследовал по всему земному шару. «Арсений Всеволодович, живо юзер, мама Кали», – поспешно говорит Лиза. Даже сама удивилась своей торопливостью. Наверно, потому что испугалась за жизнь невиновного», — объясняет княжна для себя причину. Качнувшись на месте, Каля отодвигает тяжелый деревянный стул с обитыми синим бархатом сиденьем и спинкой. «Ты уверена, Лизонька?» — садясь, серьезно спрашивает княгиня. «Я проверила у господина Беркутова все девять колодцев», — кивает княжна. «Он их содержит в относительной частоте и тонусе» заметные следы регулярных медитаций и упражнений. Мне кажется, он даже общаясь со мной, понемногу циркулировал живо. Что-то вроде минутки зарядки, как кистевой экспандер. Сейчас структура узлов соответствует воину. Думаю, у сударя большой потенциал. Да полковое что ли дорастет», — Фыркает Кали. Может и до воеводы, если примет подходящие медитации и будет также усерден в развитии. Но он точно наполнен живой. Энергией вымесса даже не пахло. Да и не уживется она живой. И ничего странного ты не заметила? Лиза мнется, словно борясь с сомнениями. Пока я сканировала, то ощущала странное колебание вокруг нас. Словно в воздухе растекся вкусный цветочный аромат. Очень приятный. Но, скорее всего, это просто шлейф астрального тела Беркутова. У каждого он есть, но впервые вижу настолько выраженный обволакивающий. Тепло, шлейф, обволакивающий, ну и словечки. Прямо отрывок из дневника влюбленной школьницы, замечает Калли. Княжна лишь бросает на нее хмурый взгляд. «Извини, Лизонька, просто нервничаю». Княгиня вздыхает, откинувшись на спинку стула. «Мы все нервничаем. Отца твоего все еще нет. Хоть бы весточку прислал». «Где папа, мама Кали? — вопрошает княжна. — Почему никто из мам не говорит мне? — Потому что сами не знаем, милая. Все, что бес сказал нам, своим женам, что отправляется в хаос. И вот уже больше трех месяцев ни слуху, ни духу. Еще эти гончие в Туркмении объявились. Что-то долго с ними мамы ясные и Вика возятся. — Да, странно, — кивает Лиза. — Думаешь, не случайные намерения возникли именно сейчас? — Ага. Так же, как и этот необычный паренек. Влупила-то я ему, будь здоров. Доспех разлетелся сразу, даже не почувствовала отпора. А на моське не синяка. А теперь ты рассказываешь про какую-то романтическую ауру вокруг него. Ничего она не романтическая, отворачивается княжна. Просто приятная. Ну-ну, усмехается княгиня. Короче, установим за ним незаметную слежку. Лишним не будет. «Чую я, этот цветочный блондинчик нам еще не раз попадется». «Как скажешь». «А что будет с Ричардом?» Дмитрий говорит, он вел себя неподобающе на дуэли. «Пускай Соня решает, как главная жена, но я бы его не выпускала обратно к Элизабет, пока не вернется Перун. Королева слишком разбаловала сынка, а он мало того, что будущий монарх, так теперь и когтями владеет. Если срочно не перевоспитать...» Дождемся, что получим нового тирана. Домой успеваю к обеду. Сразу в душ. Пока моюсь, радует досье, заглянувшая ко мне посреди процесса. Радует не массажем под струями воды, как можно подумать, а фразой. «Господин!» «Ой, простите, я вам на столе оставлю флешку с матчами!» Лепечет помощница, стоя посреди моей комнаты. Дверь в ванную я оставил распахнутую, и Дося сквозь прозрачную душевую кабинку может прекрасно видеть мое тело. «Ну, я... я пошла». «Постой. Я приоткрываю кабинку и выглядываю». «Матчи слабочковых московских школ?» Девушка замирает с поднятой ступней и пожирает глазами мой обнаженный торс. Вздыхаю. «Ну сколько можно?» «Блин, Дось, прекращай рот разъявить. Ты не в первый раз меня голым видишь». Команда ее подстегивает, и краснощекая помощница лепечет. «Барин, я господин». «То есть, да, господин, точно, вы же спросили, да». «А голым...» Она еще что-то мямлит. Приходится взять с крючка большое полотенце и замотаться в него, чуть ли не как бабочка в кокон. Только тогда застывшая дождь оттекает. Матче старших школ и лицеев, да», — кивает она. «Я бы рекомендовала уделить внимание лицею «Гром просвещения». «Почему он?» «Из-за двоих поступающих в этом году абитуриентов». «Очень примечательные ученики. Первая, Дарик Аберидзе, известный игрок в Грон среди средних школ». «Даже очень известный, подтверждаю. Она выиграла турнир Ассоциации кадетского спорта. Лучший штурмовик сезона». «Хочешь сказать, спортивная звезда поступает в захудалый лицей аутсайдер?» «Верно», — кивает девушка. К сожалению, причин не смогла выяснить. А второй игрок — Харлам Агаркин. Не слышал о таком. Он, правда, непопулярен, к тому же простолюдин, но я случайно наткнулась на внимание к его персоне со стороны Красного замка. Опа, как интересно, мягко говоря. Серьезно? Астерия заинтересовалась провинциальным игроком, а он ей отказал и пошел в слабую ватагу? Выходит, что так, господин. «Так-так, а как ты наткнулась на Красный замок?» Я сначала заинтересовалась абитуриенткой Беридзе из-за громкого имени и решила раскопать, каким лицеем она отказала. Там оказался Красный замок. А потом мне стало интересно, мог ли замок еще кого-то приглашать из поступающих в гром? «Такой есть только один. Харлам Агаркин. Повторяю уже услышанное имя. Да, господин. Вот загадка, а?» Целых два игрока, отказавших великой царице Поля, поступают в непримечательный лицей. Спасибо, Дось. Ты не просто выполнила задачу, но и подошла творчески, раскопала пикантности, которые мне не будут лишними на собеседовании с Астерией. Премию ты заслужила, да и выходной в придачу. Прогуляйся по столице, развейся, в магазин сходи. Но это приказ. Хорошо, господин. Понуро опустив голову, дося выходит за дверь. Я же освобождаюсь из кокона и, накинув футболку с шортами, усаживаю за ноутбук. Присоединяю к порту флешку и быстро ищу матчи в Атаге Грома. Так, ускоренная перемотка пары игр не впечатляет. Нападение гиблое, защита никакая. Аутсайдер, одним словом. Хоть домашнее поле у Грома хорошее, слава кому-нибудь. Но в Атага совсем не вывозит темп соперников по округу. Разве что блондинка-атаманша более-менее молодец. Но ее удачные пасы и передачи губят на корню собственные товарищи. о Досечка-молочинка! Вложила видеозаписи матчей с названиями Беридзе и Харламов. Действительно, мне интересно посмотреть, как играют жилансы Астерии Бессоновой. Первый пробегаюсь по Беридзе. Смотрю, как молодая грузинка берет город в первом же матче. Но другого от звезды не ожидал. Дальше Харламов. Черноволосый паренек демонстрирует редкий талант ловца. У игрока есть для этого все качества. Скорость спринтера, прыгучесть и цепкие пальцы. Ну и отличное чувство мяча. Куда же ловцу без этого? В Ватага парня не раз выигрывала только за счет его спринтов. Прямо самородок. Астерия не зря присмотрелась к парню. Видимо, ей требуются хорошие ловцы. Поразмыслив, я закрываю крышку ноутбука И начинаю одеваться. Мой выбор остановился на синем костюме двойки. Только без галстука. Чтобы у Астерии не возникло соблазна меня им придушить. Судя по разговору с Крис и Китом, она может. На белый платок последний приятный штрих. Готово. Вперед в путь. Или в бой. Как уж повезет.